Письмо номер два. Лондон, улица Винзорский сад, дом 32. Дорогая тетя люся спасибо за открытку с видом гавани Лима во время прилива. Мы ее получили вчера. Прости, если мое письмо заставило... Заставило, Джуди, тебя поволноваться. Смешное слово в самом конце, то, которое ты не поняла, это мое новое имя. «Надеюсь, ты удобно устроилась в кресле, когда я тебе расскажу, откуда оно взялось». «Когда судно пришло в Англию, я совсем запутался, где я, куда идти дальше, поэтому переждал в шлюпке, пока все пассажиры Карении не сошли на берег. После этого я пробрался в поезд, на котором висела табличка «Лондон». «Ты ведь хотела, чтобы я попал именно туда?» Я сидел очень тихо, и когда пришел человек, который проверяет билеты, и увидел бирку, что ты привязала мне на шею. Он, вероятно, принял меня за посылку. Хорошо, что у медведей так ловко получается путешествовать без билетов. Вот, наконец, поезд прибыл в Лондон. Дальше ехать было некуда. И я оказался один на незнакомой платформе рядом с комнатой для потерянного багажа. На вокзале было очень много народу. Все страшно спешили и, похоже, знали, куда им нужно. Так что я сел на чемодан и стал ждать, когда что-нибудь произойдет. Тут-то я и познакомился с мистером и миссис Браун. Они приехали встречать свою дочку Джуди. Она возвращалась из школы на каникулы. Заметил меня мистер Браун. Миссис Браун ему сначала не поверила, но когда увидела мою бирку и прочитала на ней «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке, благодарю вас», она сразу же пригласила меня к себе. «Мне кажется, это дело решили именно эти слова. Благодарю вас, потому что если бы они оставили меня на вокзале, благодарить их было бы не за что». Они ведь могли просто сдать меня в комнату для потерянного багажа или пройти мимо, но они не сделали ни первого, ни второго. Мистер Браун спросил, как меня зовут, я ответил, но миссис Браун никак не могла выговорить мое имя, поэтому они решили назвать меня в честь того места, где мы познакомились. Так-то мне и дали такое необычное для медведя имя Паддингтон. Это название вокзала. «Мне оно очень нравится. Тебе, надеюсь, тоже». Мистер Браун сказал, что оно звучит очень солидно. А брат Джуди Джонатан объяснил, что могло получиться и по-другому. Назвали бы меня Чаринг-Кросс или Оопинг. А это, согласись, звучит гораздо хуже. А еще, тетя Люси, очень хорошо, что ты научила меня говорить по-английски, когда я был маленьким, потому что в Англии почти никто не говорит по-перуански. Вчера я впервые в жизни попал в метро. Мы поехали в магазин, и я спрашивала всех пассажиров в вагоне, говорят ли они по-перуански. Ни один не говорил. Впрочем, по-английски там тоже говорили немногие. Миссис Браун купил мне теплое синее пальтишка чтобы я не мерз. А Джонатан подарил мне штуковину, которая называется «Чернильная подушка». Написав письмо, я могу теперь поставить на нем отпечаток лапы, чтобы все знали, что письмо подлинное. думаю Не у многих медведей есть собственная чернильная подушка. И, может быть, это значит, что я останусь у них не только на несколько дней. Очень на это надеюсь, и Джуди тоже. Она говорит «Поживем-увидим» с любовью, Паттингтон.